Глава 128. Капитуляция. Фрезер Ридж, 21 июня 1780 года. Роджер сидел в семейном туалете. Не по телесной нужде, а из острой потребности в пятиминутном одиночестве. Вероятно, он мог бы уйти в лес или укрыться на минутку в погребе, либо в кладовой над родником. но дом вместе с окрестностями был переполнен. А он нуждался в нескольких минутах уединения. Не то чтобы в полном одиночестве, просто подальше от людей. Накануне вечером прибыл Дэви Колдуэлл с преподобными Питерсоном из Саваны и Томасом из Чарльстона. Решительными усилиями полудюжины женщин дом привели в полную готовность, церковь вычистили, проветрили, и наполнили таким количеством цветов, что половина пчел Клэр летала туда-сюда через окна, словно крошечные полевые опыливатели. Сквозь щели в стенах туалета, внутрь проникали запахи, запеченные на углях свинины, уксуса, капусты и жареного лука. Желудок у него заворочался в предвкушении. Роджер закрыл глаза и прислушался. Его окружали звуки приготовлений к праздненству. отдаленный шум людских разговоров, аккорды настраиваемых скрипок и барабанов в саду Клэр и даже звучный гнусавый гул волынки вдалеке. Это старик Чарли Уоллес созывал служителей в церковь и будет приветствовать на выходе их пополнившуюся группу. Роджера немного смущала идеи насчет волынки, учитывая мнение преподобного Томаса о музыке в церкви. но Джейми Вот уж неожиданность. Заявил, что, по его мнению, звук волынки не следует называть музыкой. «Люди танцуют под неё?» — весело возразила Бри. «Да они будут танцевать подо что угодно, если хорошенько напьются», — ответил её отец. «А вот британское правительство считает волынки оружием. И это не так уж далеко от истины. Я вот что скажу, дочка». У меня нет музыкального слуха, зато я прекрасно слышу голоса волынок. При воспоминании об этом Роджер улыбнулся. Джейми прав, как и британское правительство. Мы уже на подступах. Подумал он и закрыл глаза. Роджер не питал иллюзий. То, что он собирается сделать, станет очередным и важным шагом из множества на пути к великой битве. Да, ответил он на безмолвный вопрос, как отвечал прежде, и знал, что ответит снова, сколько бы раз не потребовалось. Да. Я боюсь. И да. Я готов. Второе тихое мобиение его сердца все звуки растворились в великом всепоглощающем покое. Джейми один раз. Видел обряд рукоположения в Париже, в Большом соборе. Он сопровождал Аннализу де Марильяк, чей брат Жак был одним из кандидатов. И поэтому занял место рядом с семьёй девушки, откуда мог за всем наблюдать. Он живо помнил церемонию, хотя по правде говоря, воспоминания о ее начале в основном вертелись вокруг груди Аннализы и пьянящего тепла надушенной, колыхающейся рядом с ним плоти. Джейми не сомневался, что заполучить стояк в соборе грех, но ему было слишком стыдно признаться в этом на исповеди, а потому он уклончиво сослался на грязные помыслы. Прочистив горло, он глянул на Клэр и выпрямился. Конечно, эта церемония отличалась, но в основе своей они были поразительно схожи. Служба шла на английском, а не на латыни, однако говорили о том же. Благодать вам. И мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Сёстры и братья во Христе, мы, прихожане и пресвятерия, возносим благодарение за возможность собраться здесь во славу Господа, который привел нас к сему дню рукоположения Роджера Джеремаи Маккензи в качестве служителя этой конгрегации и прихода. В Нотр-Дам-де-Пари был мощный орган и много певчих. Джейми помнил, как от звука дрожал воздух и вибрировали кости. Здесь не было музыки, кроме птичьих трелей за раскрытыми окнами, и никаких благовоний, кроме аромата сосновых досок и приятного запаха мыла и пота. От Брианы, сидевшей слева от него, пахло мукой и яблоками, а от Клэр по правую руку разной зеленью и цветами. Краем глаза Джейми заметил лёгкое движение. Пчела села ей на голову прямо над духом. Клара рассеянно подняла руку, чтобы смахнуть источник щекотки. Однако Джейми перехватил её и подержал несколько секунд, пока пчела не улетела. Жена удивлённо взглянула на него, потом улыбнулась и вновь обратила внимание на то, что происходило перед ними. Старейшины говорили по очереди. и возлагали руки на Роджера Мака, касаясь его головы, плеч, рук. Точно так епископ возлагал руки на молодых священников. И Джейми испытал то же чувство благоговения от осознания происходящего. Они несли слово, которое хранилось на протяжении веков, и торжественно припоручали его человеку, дабы тот, в свою очередь, хранил его всегда». Джейми закусил губу, чтобы сдержать подступившие к глазам слезы. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, воскресением Иисуса Христа из мёртвых, возродивший нас купованию живому. Господь Бог наш, славим тебя за Христа Господа». Славим Тебя за приобщение к Церкви. Славим Тебя за неспосланную веру, дабы из рода в род восхвалялись великие дела Твои. Славим Тебя за молитвы, возносимые по всему миру. Славим Тебя за пример и служение святых в веках. Господь Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Славим Тебя. Аминь. В Париже молодые люди, 20 человек, он посчитал, распростёрлись в своих чистых белых одеяниях ничком на каменном полу, воздев руки над головой в знак подчинения, капитуляции. Бог, и отец Господа нашего Иисуса Христа, ты призываешь нас по своей милости, ты поддерживаешь нас своей силой. Из рода в род твоя мудрость питает наши нужды. Ты послал единственного сына своего, Иисуса Христа, быть апостолом и первосвященником нашей веры и пастырем наших душ. Своей смертью и воскресением он победил смерть. И вознёсшись на небеса, излил свой дух, обращая иных в апостолов, иных в пророков, иных в проповедников, иных в пасторов и учителей, дабы снарядить всех для служения и созидания тела Его Церкви. Мы молим Тебя излить свой Дух Святой на Твоего слугу Роджера Джеремаю. которого мы сейчас от Твоего имени и согласно Твоей воле возложением рук возводим в сан священнослужителя единой святой католической и апостольской церкви, наделяя его властью вершить Твое слово и таинство. И это пресвятыриане, не склонные к зрелищам. Глубоко вздохнув, Роджер Мак закрыл глаза, и у Джейми, ставшего свидетелем его капитуляции, защемило сердце. Он не обращал внимания на теплые капли, падающие на руки. По церкви прошел благоговейный радостный ропот, и Роджер Мак встал. Лицо его было мокрым от слёз и сияло, как солнце. мы добрались до своей постели только ближе к полуночи. Хотя стихийная пальба из ружей к этому времени уже прекратилась, я все еще слышала вдалеке звуки торжества и песни, весьма нерелигиозного содержания, под аккомпанемент единственной скрипки, нестройно вплетающейся между голосами. Я буквально падала замертво от усталости и пережитых эмоций. Не представляю, как Бриана, а тем более Роджер, все еще держались на ногах. По пути в дом я видела их в тени большого черного ореха, где они стояли в обнимку и целовались. Я еще смутно подумала, является ли сексуальное желание естественным следствием сильных эмоций от рукоположения, когда законный объект этого желания находится рядом». и каким образом молодые новоиспечённые католические священники выражали собственный восторг. Сбросив одежду и давящий корсет, я натянула чистый пеньюар и вздохнула в беззвучном экстазе, не ощущая на теле ничего, кроме воздуха. Высунув голову наружу, я увидела Джейми. Лёжа на кровати в ночной рубахе, он с задумчивым видом смотрел в окно. Может, ему хотелось танцевать с остальными внизу? но в таком случае он наверняка был бы там. О чём задумался? Он поднял глаза и улыбнулся. Его заплетённые днём волосы теперь свободно рассыпались по плечам, переливаясь в свете свечи. Так, просто думал, услышу ли когда-нибудь снова мессу. Хм, я порылась в памяти. Когда был последний раз? На свадьбе Акасты? Думаю, да. Католицизм был запрещен в большинстве колоний, за исключением Мэриленда, который, собственно, и был основан как католическая колония. Но даже там официальной церквью была англиканская, а католических священников в южных колониях и вовсе днём с огнём не сыщешь. Так будет не всегда. Я начала медленно массировать ему плечи. «Бриана ведь рассказывала тебе о Конституции?» Помимо прочего, она гарантирует свободу вероисповедания. Она процитировала по памяти начало. Джейми вздохнул и наклонил голову, приглашая меня размять напряжённые мышцы его шеи. Мы народ. Здорово сказано. Надеюсь, когда-нибудь встретиться с мистером Джефферсоном. Хотя он и украл несколько оборотов там-сям, а некоторые из его идей кажутся мне знакомыми. Возможно, тут не обошлось без влияния Монтескьо. «Усмехнулась я. А ещё, кажется, упоминалось имя Джона Локка». Джейми посмотрел на меня через плечо, приподняв одну бровь. «Да, точно. Вот уж не думал, что ты их обоих читала, Саксоночка». «Ну, вообще-то нет. Я ведь не ходила в школу в Америке. Только в медицинскую. А там не преподают историю. За исключением истории медицины». где рассказывают об ужасных примерах невежественного мышления и бесчеловечных практиках, большую часть которых я сама то и дело применяю, кроме клизмы из табачного дыма. Ума не приложу, как её пропустила. Я кашлянула. Зато Бри узнала всё об американской истории в пятом-шестом классе, а ещё больше в старшей школе. Именно она рассказала мне о жульничестве мистера Джефферсона со словами Но остаётся ещё Бенджамин Франклин. Думаю, некоторые цитаты всё же принадлежат ему. Например, «У вас будет республика, если вы сумеете её сохранить». Так он говорил, «будет говорить в конце войны». И они, мы, сохранили её. По крайней мере, на ближайшие 200 лет. Возможно, дольше. Да, за это стоит бороться. Джейми сжал мою руку. Я потушила свечу и юркнула к нему в постель. Едва я легла, каждую мышцу моего тела охватил экстаз. Джейми повернулся на бок, прижал меня к себе, и мы уютно сплелись, слушая звуки празднества снаружи. Стало тише. Люди постепенно расходились по домам или искали убежище для сна под деревом или кустом. Но музыка одинокой скрипки всё ещё пела звёздам.